Та тревожная ночь закончилась без происшествий. Фазген этот ядовитый они не только получили, но и израсходовали. Степан даже сумел запомнить на что — на получение уксусного ангидрида. Вот на что. А ангидридом тем сразу обрабатывали порошок салициловой кислоты, что первые две с половиной недели производили. Забавно, Юрий Анатольевич сказал, что в ходе процесса снова уксусная кислота получалась, половина от той, что на производство ангидрида пошла. И он ее снова в процесс отправлял. И соляная кислота тоже получалась. Ее снова в процесс отправили хлор вырабатывать. Он, Степка Горобец, никогда и не представлял, Что можно столько всего по второму разу использовать, ведь он с братьями за это время не одну тысячу пудов всяких этих реактивов, как их Юрий Анатольевич называет, измельчал да выгружал, загружал. А на выходе что? 97 пудов продукта, и все. Остальное либо повторно использовалось, либо сгорело да в небеса ушло. А шлама всякого, что на свалку выбросить надо, Едва десять пудов набралось. Чудно это! Он, Степка, поспрашал рабочих с других химических заводов. Там на путь продукции, отходов и по десять пудов бывает, и по пятнадцать. А у них и тут не так, по-чудному. Хотя тому, кто Воронцова чудным назовет, он, Степан Горобец, рыло на бок свернет потому что сегодня ночью понял — есть в этом человеке настоящая храбрость. Стоять одному возле машины, которая чуть что ядом плюнет, а остальных отослать в безопасное место — это большая храбрость нужна. А чтобы верить, что друг, если что, вытащит — настоящая дружба. Одесса, 21 июня, 3 июля по новому стилю, 1897 года, понедельник, утро. «Ох, Юра-джан, подожди, дай сердце успокоиться!» Карын присел на ступеньку, посидел несколько минут, вытирая обильный, несмотря на нежаркое утро пот, а потом вскочил, схватил меня за лацкан костюма и, притянув к себе, прошипел в лицо. «Ты что творишь, паршивец?» и, не давая времени на ответ, продолжил. «То, что ты, сорви голова, я всегда знал!» Спокойный да уравновешенный не пошел бы на сотню восьмером. И патрули не ловил бы, и в засаду не сунулся бы, лишь бы работорговцев перебить. Но думать-то надо. Риск, он только тогда нужен, когда неизбежен. Я попытался было возразить, но он только ряфнул. «Молчи, слушай, бестолочь!» А потом, остыв и отпустив мой пиджак, Устал и тихо продолжил. — Ну, зачем ты рисковал так? — Головы совсем нет, да? За пустым риском гоняешься. Меня не за тем, чтобы тебя из ядовитого облака вытаскивать звать надо было, а чтобы я с парнями тебе стенку вокруг этого опасного аппарата поставил. За день справились бы, а стенки окно сделай, и все эти штучки-дрючки, что ты крутил, «За это окно вынеси и управляй из безопасного места!» «Понял, нет?» «Понял Карен». Подавленно ответил я. «Так стыдно мне давно не было». «Эх, Карен, дружище, как же мне тебя не хватало!» Признался я. «Проходите, Олег Викторович, проходите за стол и не смейте отказываться. Я не для того вас в такую рань к себе притащил, чтобы завтрака лишить». — Фрау Марта, еще порцию на нашего гостя приготовьте, будьте так любезны. — И все же не Викторович, а просто Олег. И на «ты», как мы договаривались, — уточнил Тищенко, после чего удалился помыть руки. Вернувшись, он без возражений подсел к столу, а фрау Марта молча ушла на кухню. С тех пор, как я в середине июня списался с господином профессором, сообщил, что совершенно поправил здоровье и что финансы вполне позволяют мне оплачивать и квартиру, и жалование фрау Марты, и тем более расходы на собственное проживание, отношение фрау Марты ко мне все же изменилось. Теперь до самого начала следующей весны я был нанимателем квартиры и ее работодателем, а не бездомным приживалой. Так что она стала меня слушаться и оставила за мной выбор блюд. Только не в постные дни, разумеется. — Итак, Олег, зачем я тебя пригласил? — Дело в том, что нас можно поздравить. Сегодня ночью мы выдали первую партию продукта, и отныне можем делать это регулярно. — Поздравляю, — сдержанно сказал инженер. — Спасибо. — Но вот ведь беда. Если посмотреть пристально, то выяснится, что нынешние наши мощности по синтезу и на десятую часть не используются. Печи для карбида маленькие, и три четверти суток стоят. Мощности для них не хватает. И электролиз тоже едва ли на пятую часть производительности загружен. Не нужно нам больше хлора, если карбида не хватит. Понимаешь? «Химию изучал», — коротко ответил он, — «с понятием стихиометрии знаком. Стихиометрия — система законов, правил и терминов, обосновывающих соотношение между количеством веществ в реакции». — Но чем я вам с мощностью помогу-то? Нет у нас больше машин, и ставить их негде. Я улыбнулся. — Поставить машины можно и в нашей пристройке. Просто стену передвинем. А где взять новую машину? Ты мне сам недавно подсказал. Хоть завод Наваль еще не открылся, рабочих они уже набирают. И заказы на ремонт и на изготовление небольших паровых машин принимают. Так что я машины закажу и оплачу. — А потом, если мы договоримся с твоими нанимателями, то зачтем вложение в стоимость переработки по уже принятой схеме, так что я собираюсь просить тебя съездить еще раз в Николаев и заказать нужные мне машины. Но, — попробовал возразить он, — разумеется, что я договорюсь обо всем с твоими работодателями, и тебе дадут пару дней отпуска для этой задачи, ну а я, разумеется, твои усилия оплачу. И не вздумай отказываться, иначе я буду вынужден я выделил слово вынужден голосом воспользоваться твоим старым предложением и позвать тебя к себе на службу. Но о полной занятости для энергетика у меня пока нет. Будешь получать деньги без работы. Ты этого хочешь? Тищенко затряс головой, категорически отрицая у себя тунеядские намерения. Но я предпочел понять его по-своему. Вот и прекрасно. Договорились. Ты уже отчасти работаешь на меня, и я тебе заплачу. Теперь дальше. За рабочий цикл продолжительностью в 24 дня мы наработали около 97 пудов продукта, около полутора тонн, и потратили 11 тысяч киловатт-часов электроэнергии. Мне надо поднять производительность примерно в 11-12 раз. Это означает, что... «В среднем мне нужно 213 кВт электрической мощности, с запасом лучше 220. Имеющиеся машины дают мне в среднем около 40, но чуть-чуть больше, утром и днем существенно меньше, но в среднем так». Олег кивком подтвердил мои расчеты, но еще бы мы с ним еженедельно сверялись. «Значит, мне нужно еще 180 кВт электрической мощности», — подытожил я. Или с учетом КПД-генераторов паровые машины с суммарной механической мощностью чуть меньше 300 лошадиных сил. Думаю, нам надо заказать две машины по 150 лошадок. И, разумеется, двухступенчатые на входе десять атмосфер, на выходе полторы. Нет, твердо ответил он. А где ты видишь ошибку? Изумился я. Реально изумился, а не изобразил удивление, как часто случалось в последний год. «Только в одном. Помнишь, ты сам расчёты приводил на поданные в паровую машину 72 мегакалории? На выходе мы имеем 9 киловатт-часов и 44 мегакалории». Я кивнул. Помнил, естественно. «То есть на каждый отпускаемый киловатт электрической мощности мы расходуем по 3 мегакалории в час. Верно?» Я снова кивнул. «Ну так вот». Раньше все было сбалансировано, мощности установленных котлов хватало и на электричество, и на отопление, но почти впритык. Он глянул мне в глаза, увидел понимание и продолжил. Мы смогли тебе с уже работающих машин дополнительные 40 кВт дать потому, что тепло, расходуемое на них, компенсируется экономией от идеи, как ты ее назвал, комбинированной выработки. А на новые машины нам пара не хватит. Вернее, пара-то хватит, но вот того тепла, что мы снимем на хвостах машин, не хватит на обогрев, когда стукнут сильные морозы. А на это я пойти не могу. Твердо закончил он. Я помолчал. Действительно забыл я про то, что тепловая мощность не безгранична. А надо было подумать. Впрочем, это можно и вслух делать. Давай посчитаем. Я хочу дополнительно 180 кВт. То есть умножаем на 3 и получаем, что мне надо компенсировать 540 мегакалорий в час. И не прямо сейчас, а к зиме. Так что котла на тонну пара нам хватит. И поставим в моей лаборатории. Там место есть. Олег подумал, посчитал что-то в блокноте и согласился. Хватит тепла в этом случае. «Первую машину мне уже к августу надо, а вторую можно и в сентябре», — продолжил я. «Ну, у тебя и темпы», — выдохнул он. «А к завтрашнему дню тебе не надо случайно?» «Неплохо бы», — улыбнулся я. «А вот котел заказывай на ноябрь. Раньше не потребуется». Из мемуаров Воронцова-американца. Разумеется, жизнь все скорректировала. Оборудование пришлось брать по готовности. Так что первую машину мы получили одновременно с котлом в начале сентября. И чтобы запустить эту машину, пришлось ставить сухую градирню. А вторую машину установили вообще в начале октября. Градирня — устройство для сброса тепла в атмосферу. Сухой называют градирню, в которой передача тепла от воды к воздуху осуществляется без непосредственного контакта через материал трубы, Как правило, сухие градирни отличаются более компактными размерами и меньшим весом.